Глава 25. Полина Аркадьевна, привет. Карина стояла на ресепшене и болтала о чём-то с Натальей, сегодняшним администратором. Зои, они менялись согласно графику работы два через два и дни, когда дежурила эта миловидная шатенка, я считала удачными. Мы пришли устраиваться на работу в один день, так что между нами с самого начала установились доброжелательные отношения. При моём появлении обе коллеги расплылись в улыбках, но тут же перевели взгляды за мою спину, как по команде. Привет, девочки, как дела? поприветствовала любопытных довольно вяло, не забывая, что багров за спиной, а значит, нельзя расслабляться. Наталья Сергеевна, мой зал открыт? спросила официально Наташа. При клиентах к администратору принято было обращаться только так. Жаль, в данный момент моя персона её мало интересовала. Нет, сейчас дам вам ключ, Полина Аркадьевна, кивнула та, отходя к стенду и одновременно с этим косясь на Мажора. Здравствуйте, а вы к нам на тренировку? Добро пожаловать, пропела ему приторно-сладким тоном. На тренировку, ответил Матвей и широко улыбнулся, сверкнув ровным рядом зубов. Очень хорошо. Клубная карта у вас уже есть? продолжал источать обояние Наталья. Конечно. И он протянул ей пластиковый прямоугольник. Наталья просканировала карту, всё так же глупо улыбаясь, и только после этого, словно очнувшись, протянула мне ключ. Схватила его и направилась к лестнице на второй, пока Матвей занят. Но он нагнал, пришлось притормозить. Матвей, у нас, у нас женская группа по йоге. Это будет не совсем удобно, если ты захочешь присутствовать. Ты в своём уме, Муромцева? Перебил меня, а я замерла в недоумении. Чтобы я тратила время на эту фигню? Это не фигня. Воскликнула она тут же и клась. То есть, ты прав, конечно, поэтому ты ведь не пойдёшь на занятия? Мне это нафиг не надо. Пойду на тренажёра. Отрадности не знала, что сказать. Ну, отлично. Тогда я побежала. Увидимся позже. Увидимся. Взлетела вверх по лестнице проворно, как никогда. Быстро переоделась в тренерской и вихрем понеслась в сторону зала, потому что время поджимало. Я ещё ни разу не опоздала ни на одну тренировку за весь период работы и не хотела нарушать эту традицию. Валиночка, здравствуйте. Полина Аркадьевна, добрый день. Послышала со всех сторон и клиентки окружили. Среди пришедших также оказалось несколько новичков. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас начнём занятие. Пожалуйста, проходите. Разулыбалась, мгновенно почувствовав себя в своей стихии и принялась открывать дверь. Так, все проходим и берём коврики, уже громким командным голосом. Сама же поспешила колонком включить музыку релакс. Тот факт, что Багров не припёрся за мной на второй этаж, настолько выдышувлял, что готова была летать. Так, пожалуйста, располагайтесь, предложила новичкам. Вот вам кубики на всякий случай, и сейчас я расскажу, как вам нужно сесть. Вы должны попробовать несколько вариантов и выбрать для себя наиболее комфортную позу. После этого займёмся дыханием. Первое, с чего начинается йога, И это все-таки дыхание. Занятие пролетело незаметно. Я так погрузилась в процесс, что почти не вспоминала о Матвея. О том, что он где-то здесь, в стенах клуба. Когда все разошлись, открыла окна и тоже покинула зал. Ненадолго. Перерыв полчаса, и на подходе следующая, более продвинутая группа. После этого я могу быть свободна до завтра. У лестницы столкнулась с Кариной. «Полинка, перерыв?» — спросила Тая, сделала глоток воды из бутылки, которую держала в руках. «Да, у тебя тоже?» Ага. Через 5 минут занятия, хоть передохнуть немного. И она плюхнулась на кожаный диван. Полин, а ты не присядешь? Нет пока, не хочу расслабляться перед новой тренировкой. Парень, с которым вы вместе зашли, он кто? Вдруг спросила Карина. Знакомый или как? Ну нет, только не это. Повела плечами и нахмурилась. Мало мне студентов, мам и соседей, не хватало ещё, чтобы про него на работе слух пошёл. Я бы сказала или как? Ответила сдержанно, лишь бы Карина не начала просить познакомить. «Терпеть этого не могу. У парня и так самооценка зашкаливает. Это дало бы ему лишний повод надо мной поиздеваться». Тут вспомнила про Машку, которая может разболтать, и слегка напряглась. Правда, у них с Кариной расписание не совпадает, и они едва пересекаются. Может, пронесет? «Жаль, я уже хотела попросить тебя познакомить нас», — выдала Карина. Кисло улыбнулась, совсем не радуясь тому, что становлюсь ясновидящей. Сразу видно, что он из богатых. Продолжила развивать свою мысль Карина, только на секунду отвлёкшись на воду. Вот бы с ним замутить. Только из-за того, что он богатый? А что? Не, но ну в данном случае, конечно, не только. С таким красавчиком можно по-любому замутить, но двойне приятно, если богатый. Не знаю. Сейчас специально вниз спускалась глянуть, а здесь он ещё или нет? А то вдруг как раз будет идти с тренировки и тут я. «Споткнусь и упаду прямо под ноги. Он поможет подняться, и между нами случится любовь. Ну или хотя бы кекс, что тоже неплохо». Карина замерла, видимо, представляя эту картину, так что мне пришлось помахать перед ее лицом. «Карин, у тебя тренировка вообще-то. Не забыла? Блин, Поля, такую картину мне обломала. Мир вокруг меня точно сходит с ума. Что в этом парне такого? Сиди, если хочешь, я же о тебе думаю». О, господи. И она поднялась. Вот так всегда с тобой. Даже помечтать нельзя, весь кайф обломаешь. А между тем, если парень не уйдёт через час, у меня появится реальный шанс. Ну, может, не совсем реальный, но ну, а вдруг? И не надо так на меня смотреть. Карина сделала несколько шагов в сторону зала по шепингу, у входа в который уже собралось несколько человек. Но тут вдруг вернулась ко мне. Если бы ты видела, Поля, как он тренируется. произнесла понизив голос, будто мажор может нас услышать. Глянула, ну так, одним глазком. А на кого ещё смотреть? Припрутся все, кто с весом под 150, кто с животами, или вообще тощий, это ещё хуже, никакого рельефа. И посмотреть не на что. Даром, что элитный клуб. Уверена, ты преувеличиваешь. Здесь полно мужчин в прекрасной форме. Ну, полно, не полно. Ладно, давай, увидимся. Карина наконец ушла, а меня вдруг разобрало любопытство. Я принялась размышлять. Значит, Матвей всё ещё в стенах клуба, не ушёл никуда. Неожиданно против всякой логики и самой захотелось посмотреть, чем таким занят Багров и почему настолько впечатлил Карину. Ещё и время свободное как на заказ. Ругая себя на чём свет стоит, спустилась вниз и направилась в сторону тренажёрного зала. Но ничего не могла поделать, ноги словно сами несли. Полин, перерыв? окликнула Наталья, застопорив моё движение. Подошла к администратору. Да, Наташ, вот решила прогуляться по клубу. Когда поблизости не наблюдалось клиентов, мы всегда переходили на неформальное общение. Что ж, хорошо. Между прочим, Бабаева только что оставила на тебя положительный отзыв. Ей очень понравилось занятие. Это такая в розовых платинах. А, ясно. Что ж, очень рада, что ей понравилось занятие. Тут в голову пришёл вопрос. Наташ, слушай, я правильно понимаю, что нас увольняют за три замечания? К сожалению, да. Самсонова так уволили на прошлой неделе. А сколько нужно получить положительных отзывов, чтобы ликвидировать одно замечание? Э-э-э, минуту, сейчас гляну в инструкции. Наталья нырнула вниз и выудила из ящика памятку. Так-с, протянула. Ага, вот, пять положительных отзывов от разных людей могут снять один отрицательный, если руководство посчитает нужным. Я вздохнула, мне еще набирать и набирать. А тебе зачем? Да так, ладно, Наташ, пройдусь. Ну, обогнула раздевалку и вышла в тренажёрный зал. Он у нас огромный, просто с кучей самых разных тренажёров, исключительно от крутых брендов. Медленно пошла по коридору, ненавязчиво осматривая по сторонам. И чего Карина плела? Вполне себе нормальный народ тренируется. Возможно, не все в своей наилучшей форме, согласна. Но на то и ходят сюда, чтобы приобрести Всё же не так, всё печально, как она расписывала. Например, вот тот парень, что бежит по дорожке, вполне ничего. Или тот, что полез сейчас потягиваться с помощью тренажёра. Ещё один парень с тату на внутренней стороне плеча вообще шикарно смотрится. Правда, со своего места я могла видеть его только со спины, но майка довольно открытая, всё, что нужно, видно. Он тоже подтягивался, но в отличие от того на тренажёре, работал только со своим весом. Делал это довольно легко, можно сказать, без особых усилий. Я аж замедлила шаг и залюбовалась этой лёгкостью, его классным телосложением. тем как перекатываются мышцы, как красиво эти очерченные мышцы плеч и рук напрягаются при каждом подъёме, чистый кайф. Парень очень много раз потянулся, я даже со счёта сбилась, но не могла не пялиться. А потом он спрыгнул на пол, развернулся и щёки, кажется, запылали, потому что я смотрела сейчас на Багрова. Чёрт, это он. Грудь вздымается от активного дыхания, чёлка слегка прилипла к лбу. Ни разу не видела в майке и вообще тренирующимся. Вот я не узнала. Получается, я тут стояла столько времени и пялилась как полная дура на него, восхищалась его телом. О, боже, какой позор. Нужно срочно мотать отсюда, пока не заметил, пока. Матвей чуть повернул голову, наткнулся на меня взглядом и замер. Чёрт. Теперь он видит, что я здесь и что я смотрю на него. Как же хочется провалиться сквозь землю, не меньше, чем тогда на кастинге.